Глава тридцать восьмая. Июль, тысяча семьсот шестьдесят девятый год. Оксли. Утром следующего дня Роуэн очищала кольцо у входа в дом и не заметила художницу по ткани Мэри Стивенсон, пока она не встала прямо перед ней. Как я слышала, мистер Холандер вернулся, сказала она, когда Роуэн оторвалась от своего занятия, заправляя выбившуюся прядку под щипец. Роуэн кивнула. Он очень обеспокоен. Предупредила она, зная, что хозяин пребывает в своём капризном и непредсказуемом настроении, так как вчера он опрокинул одно из блюд за ужином, обнаружив, что мясо приготовлено не по его вкусу. Что ж, мне придётся прибавить ему хлопот, заявила Мэри, решительно подходя к двери в лавку и дёргая за ручку. Хотя Роуин почти закончила работу, она немного замешкалась на пороге, гадая, что же будет. Долго ей ждать не пришлось, так как дверь осталась открытой, и Роуэн без усилий могла посмотреть, что происходит на первом этаже, где её хозяин вместе с помощником отбирали отрезы шёлка в бат, куда он собирался вскоре вернуться вновь. И она чуть не попала под колёса экипажа, отшатнувшись от двери, когда мистер Холландер издал удивлённый возглас при виде миссис Стивенсон. Но, а потом, рискуя получить взыскание или того хуже, она проскользнула внутрь и юркнула за открытую дверь. где ей было всё прекрасно слышно. Мадам, после первой вспышки эмоций, Патрик Холлендер вновь овладел голосом. Признаюсь, я вовсе не ожидал увидеть вас в этих краях, так далеко от Лондона. У меня бы не было причин для подобного путешествия, если бы не ваш определённый отказ от нашего соглашения. В ответе Мэри слышалась сталь. Соглашение, хочу добавить, основанного на принципах добросовестности и доверия, Так как я считал его с человеком слова, вы хотели обвести меня вокруг пальца? Скажу откровенно, это не так. Ошеломленно возразил он. Уверяю вас. Боюсь, ваше заверение стоит мало. Фыркнула Мэри. Вы получали от меня эскизы и шелк. Я направила их несколько месяцев назад. Мистер Стивенсон, начал он, и на лице его читалось недоумение. Признаюсь, я был убежден. Что это вы решили разорвать наше соглашение, так как я не получил от вас ни слова за это время? Разумеется, если бы я не был столь занят другими делами, в свой следующий визит в столицу я непременно бы вернулся потребовать обратно оставленный вам аванс. Но я направила вам эскизы полгода назад. И какие у вас есть доказательства? Он раскрыл руки, обводя помещение. Их нигде нет. Но вы, конечно, не можете отрицать, что получили ткань, которую я послала. Шёлк с одним из тех узоров, которые я выткала на собственные средства. Патрик Лиш изумлённо смотрел на неё. Ваша супруга лично сообщила мне, что он ей настолько понравился, что она велела шить из него платье. Я знаю, о каком шёлке речь, признал он. Но так как меня не было в городе, когда пришла посылка, я не имел ни малейшего представления, что это ваша работа. От такого неубедительного заявления у Мэри вырвался недоверчивый возглас. Неужели ваш помощник не вёл соответствующие записи в ваше отсутствие? В конторской книге ничего нет, пожал плечами Патрик. Роуэн не могла поверить тому, что слышала. Несмотря на её отношение к Патрику Холландеру, он всё ещё оставался её нанимателем, и Роуэн должна была служить ему со всей преданностью, но её окружали лжецы и мошенники. И это мучило её честную душу. Но у меня есть подтверждение вашей жены, что ткань получена. Разве это не имеет значения? Мисс Стивенсон, моей супруге сейчас тяжело в её положении. И как вы видите, я чрезвычайно занят другими вопросами. Возможно, вы можете зайти завтра днём? Я как раз смогу просмотреть регистр заказов, и мы проясним это маленькое недоразумение. Для вас это может быть и пустяк, сэр, но для меня это единственное средство к существованию. Конечно, я не сомневаюсь, все разрешится, но и лучшим образом. Но я в самом деле ничем не могу помочь, пока не разберусь во всем лично. Роуэн заставила себя прикусить язык, слушая, как Мэри соглашается вернуться на следующий день. Она знала, что ее хозяин собирался уехать в Батра на утром и что Мэри его уже не застанет. Как коварный паук! Патрик Холлендер плёл свою паутину из лжи. Всё ещё обдумывая вероломство хозяина, Роуэн по поручению Пруденс отправилась к мяснику заказать ещё баранины. Торговец взглянул на неё с некоторым недовольством. Уже 3 месяца, как по этому счёту не платят. Пожалуйста, сообщите своему хозяину, что я в последний раз отпускаю заказ в долг. Выйдя из лавки, Роуэн неожиданно поняла, что это не просто оплошность. Она вспомнила, как всего неделю назад видела, как Проден спорит с бакалейщиком. Заметив её, кухарка тогда объяснила, что картошка кишила мучными червями. Но ну, теперь Роуэн и в этом сомневалась. Были ли деньги, вернее их отсутствие причиной сумасбродного поведения хозяина? Он проиграл всё в состояние в карты? Или взял на себя непосильную задачу, занявшись магазином в Бати? Или же он просто утратил чувство реальности? Роуэн не стала возвращаться домой, вместо этого направившись к постоялым дворам в конце улицы. В первой гостинице ей не повезло, зато во второй велили подождать в общем зале, а владелец отправился за мистер Стивенсон. А это ты? Кивнула ей спустившаяся вниз Мэри. С сообщением от мистера Холандера? Он проверил все записи из счета? С надеждой спросила она. Роуэн покачала головой, посмотрев по сторонам и заметив, что хозяин гостиницы не спешит уходить, явно рассчитывая подслушать какую-нибудь сплетню. Мы можем отойти в более уединённое место, понизив голос, предложила она. Пожалуйста, в ваших интересах услышать то, что я хочу сказать. Что ж, хорошо. Погода весьма приятная, но я всё же возьму накидку. Я буду ждать вас у церкви, что на окраине города. Мэри кивнула, соглашаясь, и Роуэн поспешила прочь. Долго ждать ей не пришлось. Она заметила приближающуюся к ней фигуру за несколько метров. С такого расстояния её красный плащ выглядел как тот, что носила Роуэн, но когда женщина подошла ближе, стало заметно, что её накидка сделана из ткани гораздо лучшего качества, хотя местами и была побита молью. Ну, став напротив, кивнула ей Мэри. Что ты хотела рассказать? Роуэн словно предстояла игра словами вместо игральных костей. Пришёл её черёд бросать, но она не представляла, сколько ей нужно для победы. Когда я услышала, что мистер Холлендер не получал ваших писем, я больше не могла молчать. Могу поклясться, что видела их собственными глазами, вскоре после Йоля. Мэррив вздрогнула. Ему нельзя доверять. Шёпотом продолжила Роуэн, оглядываясь по сторонам. чтобы убедиться, что они здесь одни. Мэри выглядела озадаченной. Но вы же у него служите. Почему рискуете своим местом, рассказывая мне всё это? И зачем ему врать мне? Он же сам пообещал встретиться со мной завтра. Он планирует отправиться в Бат на рассвете, призналась Роуэн. Он что? недовольно сощурилась Мэри. Я всё ещё не понимаю, зачем ему играть со мной. Если ему не нравится моя работа, зачем вообще было давать мне заказ? Он только тратит наше время. И если позволите, госпожа, я имею основания думать, что он повредился рассудком. Повредился рассудком? Как так? Теряет связь с настоящим, не говоря уже о прошлом. Забывает о своих обещаниях. Будто в один миг хочет кого-то оччастливить, а затем всё отрицает. Роуин замолчала, боясь, что и так сказала слишком много. Она вспомнила истории матушки о позорной маске, и хотя Роуин знала, что их больше не используют, если откроется, что она говорила о хозяине в таком тоне, ей это с рук не сойдёт. Но как же он может вести дела? Это просто не лепится. В этом доме всё не так, как кажется. И я подумала, что правильно будет вас предупредить. Как, когда ты предупредила меня об опасности моего узора? спросила Мэри, меря шагами лужайку. Я не могу вернуться в Лондон и сказать сестре, что все усилия оказались напрасны. Мэри повернулась к ней, скрестив руки на груди и сжав зубы. Я не дам выставить себя на посмешище, будь он проклят. Он пожалеет об этом. Я позабочусь. Пожалуйста, попросила Роуэн. Он не должен узнать, что это я рассказала. Выражение лица Мэри смягчилось. Ты многим рисковала, и я очень благодарна. Он не узнает, почему я так быстро вернулась. Вот. Она протянула ей медную монетку. За твои труды. Прости, больше дать не могу. Роуэн покачала головой. Я пришла к вам не в надежде на вознаграждение, только из чувства справедливости. Очень хорошо. Мне пора идти, иначе меня схватят. Роуэн поспешила прочь, готовя оправдание, случивсь Пруденс спросить, где она была. Мэри ходила туда и обратно по тропинке вдоль кладбища, не заботясь о запачканных юбках. Какой же она была глупой, что позволила такому человеку одержать над ней верх. Она проклинала себя за то, что доверилась его слову, что, как она теперь была готова признать, была так ослеплена его явной состоятельностью, приятной внешностью и обращением. Похоже, все было лишь притворством. Но она не даст водить себя за нас. В конце концов, ее шелк будут покупать. Шипатки подмастерев и реакция миссис Холандер служили доказательством ее таланта. Она не перестанет верить в себя после одного неверного шага. Но в будущем доверять людям поостережется.